и штат-прислуги втрое больше, чем не нужно, который служит лишь для того, чтобы вводить вас в расход столь же крупный, сколь и бесполезный. Если бы вы, — сказал Дон Сесар, — согласились принять пенсию в две тысячи дукатов, которые мы вам предлагали в Мадриде, мы удовольствовались бы тем, чтобы предоставить вам один только омеблированный замок. Но вы сами отказались от денег. И мы в виде возмещения считали себя обязанными сделать то, что сделали. "Это слишком много", отвечал я ему. "Ваша доброта должна ограничится дарованием одного только поместья, которое содержит всё, чего я могу пожелать. Уверяю вас, что независимо от затрат, причиняемых вам содержанием всей этой челяди на высоких окладах, это люди для меня неудобны и стеснительны". «Одним словом, сеньоры, либо возьмите назад поместье, либо дозвольте мне пользоваться им по своему усмотрению». Я с такой настойчивостью произнес последние слова, что отец и сын, нисколько не желавшие меня принуждать, наконец разрешили мне поступать в моем замке так, как мне захочется. Я принялся благодарить их за предоставленную мне свободу действий, без кои я не мог бы быть счастливым. Но дон Альфонсо прервал меня. «Дорогой мой жильблаз, я хочу представить вас даме, которой будет чрезвычайно приятно с вами повидаться!» С этими словами он взял меня за руку и повел в апартаменты Серафины, которая при виде меня вскрикнула от радости. «Синьора», — сказал ей губернатор, «я полагаю, что прибытие в Валенсию нашего друга Сантильяны приятно вам, не менее, чем мне. В этом он может быть вполне уверен, отвечала она. Время не отняло у меня памяти об оказанной мне услуге. На помимо признательности за этот поступок, я питаю к нему благодарность за всё то, что он сделал для вас. Я заверил сеньору губернаторшу, что уже сверх меры вознаграждён за опасность который подвергся вместе с другими её освободителями, рисковавшими жизнью для её спасения. И после обмена взаимными любезностями, дональфонса увёл меня и успокоил Серафину. Мы присоединились к дону Сесару, которого застали в зале в обществе нескольких дворян, пришедших к обеду. Все эти господа при учтиво со мной раскланялись. Они относились ко мне с тем большей вежливостью, что Дон-Сисер рассказал им обо мне как о человеке, который прежде был одним из главных секретарей герцога Лермы. Может быть, большинство из них даже знало о том, что именно благодаря моему влиянию при дворе Дон Альфонсо получил Валенсийское губернаторство, ибо всё на свете узнаётся. Как бы то ни было, когда мы сели за стол, Разговор шёл исключительно о новом кардинале. Одни искренне или притворно превозносили его до небес, другие ограничивались, если можно так выразиться, кисло-сладкими похвалами. Я понял, что они этим способом пытались побудить меня простра казать о его высокопреосвященстве и позабавить их за его счёт. Я охотно высказал по своему мнению, но попридержал язык, чем произвел на все общество впечатление весьма осторожного малого. После обеда гости разошлись по домам, чтобы придаться отдохновению. А Дон Сесар с сыном с той же целью заперлись на своей половине. Я же, с недаемой любопытством посмотреть город, красоту коего мне так часто расхваливали, вышел из губернаторского дворца с намерением прогуляться по улице у двери я встретил человека, который подошёл ко мне и сказал: "Позвольте приветствовать вас, сеньор де Сантильяно". Я спросил, кто он такой? "Я камердинер дона Сесара", отвечал он. "Мне довелось служить у него в Лакее в те времена, когда вы были управляющим. Каждое утро я приходил свидетельствовать вам своё почтение". И вы очень меня жаловали. Помните ли вы, как я однажды сообщил вам, что деревенский фельдшер из Лейвы тайно пробирается в комнату синьоры Лоренцы Сефоры?